От этого готовящегося праздника в пользу губернанта Антон Лаврентич, кажется, ничего хорошего ждать не приходится. Пётр Верховенский уж слишком даже заинтересован в скандале и смуте. К тому же было раскидано много листовок по фабрикам. А губернаторша по-прежнему лелеет нелепую мечту перевоспитать и самого Верховенского, и его окружение. Вы совершенно правильно видите ситуацию, Николай Семенович, но трудно даже представить, каким скандальным оказался этот день, о котором я сейчас начну свой рассказ. Э, вот. Вот с этой вот страницы моей хроники часом раньше того, часом как мы с Степаном Трофимовичем, вышли на, со Степаном Трофимовичем вышли на улицу, направляясь в дом губернатора. По городу проходила и была многими с любопытством замечена толпа людей, рабочих с Спигулинской фабрики, человек 70, может и более, а она проходила чинно, почти молча в нарочном порядке. Многие у нас азартом уверяют, что 70 эти человек были простые бунтовщики, а решительно политические те, что были возбуждены не иначе как под мётными грамотами, так как фабричным приходилось после закрытия фабрики в самом деле туго, то что же естественно, не было их мыслей идти скопом к самому генералу. Как бы там ни было, Но рабочие пришли наконец всей толпой на площадку пред губернаторским домом и выстроились в шиннуй молча. Затем разину верты на крыльцо и начали ждать. Полисмейстер предпочёл выждать прибытие самого фон Лемпке. Тут отступление. Лемпке накануне вечером приходил к своей супруге с просьбой выслушать его ультиматум. Знаете ли? Знаете ли, что на фабрике подговаривают людей ваши негодяи, и что мне это известно. Знаете ли, что разбрасывают нарочно прокламации, мать меня, нарочно. Знаете ли, что мне известны имена четырёх негодяев, и что я схожу с ума, схожу окончательно, окончательно. Всё это глупость. Мне всё само известно про моих шалунов. Знай, бестолковый «Моя ядовитая женщина, знай, что я недостойного твоего любовника же арестую, закую в кандалы и припровожу в Равелин! Или выпрыгну сам сейчас в твоих глазах из окошка!» «Я думаю, он заснул часов в семь утра, проснувшись около десяти часов, он вдруг...» Дико вскочил с постели, разом вспомнил все и плотно ударил себя ладонью. По лбу душа его жаждала Юлии Михайловны взглянуть, только на нее побыть. Около нее пять минут, может быть, она на него взглянет, заметит его, улыбнется. По-прежнему простит, о-о-о-о... Она уехала? Она уехала? «К ней! Ехать, ехать!» «Да ну, что же лошади! Искать ее! Искать!» Кучер рассказывал, что барин погонял всю дорогу. Потом они мне велели снова остановить, вышли из экипажа и прошли через дорогу в поле и начали цветочки рассматривать. И так время стояли. Чудно право, совсем уже я усомнился». Так показывал. Тут к нему на рысях подъехали дрожки. А? Что? Пристав первой части флебусьеров, ваше превосходительство. В городе Бунт. Флебусьеры? Флебусьеры?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 Какой-то парень начал креститься. 3-4 человека действительно хотели было встать на колени, но другие подминулись всей громадой шага на три вперёд и вдруг все разом заголджали. Трезели по саку, пролейте, не могли. Ничего нельзя было разобрать. Розак. И тут я смотрю Степана Трофимовича, уж нет подле меня. Он отоскал уже в самом центре событий. Шеф. Если уж все не тут на площади при нас, так без церемонно распоряжайтесь. Ну до чего же ждать хоть от этого? Если случится, ему действовать самостоятельно. И он, дрожа от негодования и с непомерным желанием вызова, перевёл свой грозный обличительный перст на стоявшего в двух шагах и выпучившего на нас глаза хлебостьерова этого? И этого? Ты кто такой, тебе говорю? Счастю Улимки повернул на крик голову с недоумением, но пристально посмотрела на Степана Трофимовича, как бы что-то соображая, и вдруг нетерпеливо замахала рукой, в либустьеров осёкся. Я потащил Степана Трофимовича из толпы. Впрочем, может быть, он уже и сам желал отступить. Идите, друг мой. Я виновен, что вас подвергаю у вас будущность и карьера своего рода. А я, ба на razón. Он твёрдо ступил на крыльцо губернаторского дома. В приёмной зале мы уселись и стали ждать. В это самое мгновение с шумом возвратилась Юлия Михайловна со всей её сопровождавшей её компанией. Вот это посмотрите на этих людей. Прилез. Вот это посмотрите на эту бы шампанского. Все разом из всех трёх колясок толпой вступили в приёмную. Тут находился Степан Трофимович, и всё с ним случившееся, равно как и всё шпиголинских, уже было возвещено Юли Михайль не при въезде в город. Салон Юлии Михайловны быстро наполнился. Варвара Петровна была в особенно возбуждённом состоянии, хотя и старалась казаться равнодушной, но я уловила её два-три ненавистных взгляда на нашего знаменитого писателя Кармазинова, бывшего здесь с проездом, обещавшегося читать на празднике, и гневных на Степана Трофимовича, гневных заранне, гневных из ревности и из любви. Тут же находилась Элиза, и, и никогда ещё я не видала её более радостной и обеспеченной весёлую и счастливую громче всех был слышен голос Сюсюка ещё кармазинова Что до меня, то я на этот счёт успокоен и сижу вот уже седьмой год в Карасруе И когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу То я почувствовал в своём сердце, что этот карств русский подосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого Отечества. В эту минуту в зал вошел Николай Всеволодович Ставрогин, и я заметил, что Лиза быстро и пристально на него поглядела и долго не отводила от него глаз, и тут неожиданно вдруг раздался звонкий и намеренно громкий ее голос. Николай Всеволодович, мне какой-то капитан, называющий себя вашим родственником, братом вашей жены по фамилии Лебятки, все пишет неприличные письма, и в них жалуется на вас, предлагая мне открыть какие-то права с тайной. Если он в самом деле ваш родственник, кто запретит ему меня обижать и спавьте от неприятностей. Обвинение было явное, хотя, может быть, и для неё самой внезапное, похоже было на то, когда человек зажмурив глаза, бросается с крыши. Но ответ Николая Ставрогина был ещё изумительнее. Ни смущения, ни гнева не отразилось в лице его. Просто твёрдо ответил он на роковой вопрос. Да, я имею несчастье состоять родственником этого чуownika. Я муж его сестры, урождённой Лебяткиной. Вот уже скоро 5 лет. Будьте уверены, что я передал ему ваши требования в самом скорейшем времени, и отвечаю, что более он не будет вас беспокоить. Никогда не забуду ужасы, изобразившегося в лице Варвары Петровны. С безумным видом привстала она со стула, приподняв перед собой как бы защищаясь правую руку. Николай Всеволоч посмотрел на неё, на Лизу, на зрителей и вдруг улыбнулся с беспредельным высокомерием, не торопясь, вышел он из комнаты. Все видели, как Лиза рванулась во след с дивана, но опомнилась и тихо вышла, тоже не сказав никому ни слова и ни на кого не взглянув. И порхает звезда на коне, хороводит Праздник состоялся, несмотря ни на какие недоумения прошедшего Шпигулинского дня. Уж чересчур много соединяло с ним какого-то особенного значения Юли Михайловна. Но ничего из него не вышло, кроме одного только скандал. Публика собралась в губернаторском доме. Замечу в скобках, что Пётр Степанович исчез на всё утро и на литературное чтение совсем не явился. Так что до самого вечера его никто не встречал. Наконец публика начала обнаруживать явное нетерпение. На эстраде тоже никто не показывался. В задних рядах начали аплодировать, как в театре. Но слава богу, лепки наконец явились. Он вёл жену, она шла с открытым видом и великолепным костюмом. Казалось, она была на верху желаний. Праздник, цель и венец ее политики был осуществлен. И вот только что я успел повернуться, а произошла некая мерзость. На пустой эстраде вдруг мелькнула колоссальная фигура капитана Лебяткина во фраке и в белом галстуке. Капитан, казалось, сконфузился и приостановился в углублении эстрады. Суд капитана увели с эстрады, а на его месте возник один из наших, Липутин. Заявив, что он выполняет поручения, хотел бы прочитать стихи. Он просил на это позволения у публики. Так, читать? Читать? Читайте, читайте! Читайте, читайте! Читайте! читайте. Он развернул бумажку. Отечественной гувернантке здешних мест от поэта с праздника. Здравствуй, здравствуй, губернантка. Веселись и торжествуй. Ретроградка или Жоржантка, всё равно, теперь ликуй. Да это, ребятки, до стихи, ребяткиные есть. есть. <свят> Но теперь, когда пируя, мы собрали капитал и приданое. Танцуя, шлём тебе из этих зал Перетраградка или Жорзантка, всё равно теперь ликуй. Ты испреданную губернантку, плюй на всё и торжествуй. Признаюсь, я не верил ушам своим. Тут была такая явная наглость, что возможности не было извинить Липутина даже глупостью. Намерен был ясный, как будто торопились беспорядком. И всё нагромождение дальнейших событий было этому подтверждением. В буфете слонялись какие-то подозрительные и уже пены личности. Кто-то чего-то выкрикивал. Все ждали чтения, но и чтения не вышло, а вышло сплошное неразбериха и безобразие. Знаменитого кармазиново свистали, потом вышел Степан Трофимович. Он вышел на сцену и Господа! Господа! Ещё сегодня Утром лежала передо мной одна из недавно разбросанных здесь беззаконных бумажек. И я в сотый раз задавал себе вопрос. В чем ее тайна? О, это он и прокламатик. Господа, господа, я разрешил всю тайну. Вся тайна их эффекта в их глупости. Да, господа, будь эта глупость умышленная, подделанная из расчета...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 Дальше все события словно распались на отдельные несвязанные части, и каждый был словно бы сам по себе. И словом один только бред и скандал. И тут появившийся внезапно Пётр Верховенский в кружке расположившемся вокруг губернаторши Абильви. Вы не можете же вы не знаете, друзья, Юли Михайловны. Пьюх! Да ведь тут трагикомедии произошли. Елизавет Николавна прямо из кареты предводительши изволила пересесть в карету Ставрогина и улезнула с сим последним в скворешнике среди бела дня. Всего час назад. Часу нет. Как? Этого быть не может. Скандал, скандал. Скандал, скандал. Долой! А Степан Трофимович на сцене продолжил. Тише, дайте сказать, дайте высказаться. А я объявляю А я бы, блядь, что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма! Неблагодарные, а несправедливые. База! Что сонечье давит, пожар! пожар! Все заречье горит. Пожар! Пожар! Огонь, благодаря сильному ветру, распространился быстро по деревянным постройкам и охватил целый участок с неимоверной силой. Не стану описывать в подробности картину пожара, кто её на Руси не знает. Стесняясь вслед с любопытной толпой, я без расспрашаний добрёл до главнейшего и опаснейшего пункта, где и увидел наконец лемпки, которую отыскивал по поручению самой Юлии Михайловны. Положение его было удивительное и чрезвычайное. Он стоял на бломбах забора, налево от него, шагах в 30, высился чёрный скелет уже совсем почти догоревшего двухэтажного деревянного дома. В нижнем этаже опавшего флигеля кричала забытая старуха. Лемпке бросился к ней на помощь. Все видели, как он подбежал к окну, ухватился за угол перины, которую старуха не упускала из рук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 Все трое были в эту ночь зарезаны и очевидно ограблены. Мне тут же рассказали, что капитана нашли с перерезанным горлом на лавке, одетого и что зарезали его, вероятно, мертвецки пьяного, что сестра его, Мария Тимофеевна, вся истыкана ножом и лежала на полу в дверях, так что, верно, билась и боролась с убийцей уже на неву. Сам господин Ставрогин, Николай Всеволоевич, сын генераль Ставрогина. Нанимать приходил, очень уговаривал. Горели неспроста. А что жена зарезана, то это видно для того, чтобы на Дроздовой ему жениться. Особенно припоминаю одного худощавого, высокого парня из мещан, из пятого курчавого, точно сажей вымазанного, слесаря, как я узнал после. Он был не пьян,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 Провокация, широкой волной разлившейся по России, по-настоящему еще не изучена. Выяснено только то, что продажностью и корыстной беспринципностью ее до конца не объяснить. В исследовании души Ставрогина Достоевский одним из первых проник в ее тайну. А мертвелая, оторванная от корней бытия душа Ставрогина, все же тоскует о жизни и действии, на что она по своей природе и по пройденному жизненному пути не способна. Для утоления этой тоски она безликая перевоплощается в любые обличия, и, не верующая ни в какие идеи, отравляет своими вымыслами сердца и сознание своих многоликих двойников. Похотливо наслаждаясь своей властью над ними, эта опустошенная душа ощущает, что она живет. Но эта иллюзия власти над жизнью неизбежно рассеивается, как случилось и со Ставрогиным. Это рассеивание погружает многоликого провокатора в то, В небытие. Фёдор Степун. Бесы и большевистская революция.